Лыков вспомнил свое первое появление в Зимнем Дворце. Предстоял так называемый Большой Выход. Суть его в том, что императорская чета в сопровождении членов фамилии выходит из своих внутренних покоев, соединяется с толпой придворных и длинной гусеницей шествует залами дворца. В конце шествия служится молебен или следует представление царственной чете и все возвращаются обратно. Вот и все действо. Но внутри этого нехитрого спектакля было скрыто множество мизансцен. Новичку, как Лыков, было непросто в них разобраться. И он все время попадал в просак. Сразу же он встал не на свое место. К нему подбежал церемониемейстер и указал на ошибку. С тех пор сыщик не взлюбил этих ребят. Главное чаяние пришедших в Зимний дворец проникнуть за кавалергардов. Караул лейбгвардии кавалергарского полка ставится перед входом в концертный зал. Туда пускают строго определенный круг людей. Это придворные дамы, придворные чины и кавалеры двора, статс-секретари его величества, сенаторы, члены государственного совета, кавалеры двух высших орденов империи, Андрея Первозванного и Георгия Первой и Второй степеней, почетные пекуны министры и свитские военные. Все эти люди в орденах и лентах слоняются по огромному залу, болтают и косятся на боковую дверь. Придворные мундиры не менялись с 1855 года и поражают театральностью. Есть даже господа в белых кюлотах, застегивающихся под коленями, в белых шелковых чулках и черных туфлях. На людях пожилого возраста это смотрится совсем уж комично. Боковая дверь ведет в малахитовую гостиную, ближайшую к царским покоям. В ней имеют право находиться лишь члены царской фамилии. Оттуда и начнется выход. У двери топчется огромный негр, официальный телохранитель государя. Многолюдные толпы собираются на больших выходах. Это происходит в двунадесятые праздники и именины членов фамилии. Малые выходы случаются чаще, но туда Лыкову вход заказан. Не по чину. К ним допускаются только придворные дамы, генералы и офицеры свиты, а также первые чины двора. Из вторых чинов приглашены лишь Избранные – гофмаршал и обер-церемонимейстер. Напряжение в концертном зале возрастает. Незаметно по безмолвной команде появляются восемь или девять мужчин с особыми жезлами в руках – церемонимейстеры. Они выстраиваются в середине зала в две шеренги, образуя проход для царя с царицей. и начинают негромко постукивать своими жезлами-тросточками по паркету. Это призыв всем расходиться на обе стороны. Кто-то не слышит его, кто-то увлечен разговором и не сдвигается с места. Стук становится все сильнее, все требовательнее. В центр галереи выходит два обер-церемонимейстера и принимаются буквально расталкивать нарядную толпу. Наконец, проход создан и охраняется людьми с жезлами. Тогда распахивается заветная дверь и выходит государь к государыней, а следом прочие члены фамилии. Хлопотами экспедиции церемониальных дел в зале выстраивается сложная колонна. Цель выхода – дойти всем вместе до Большой Церкви, вариант – до Большого Тронного Зала, и вернуться затем обратно. По маршруту расположены залы Николаевской, Авансзал, Фельдмаршальской, Петровской, гербовый и пикетный Из последнего путь либо к алтарю, либо к трону. Если цель выхода большая церковь, то в ней служит молебен. В храм допускаются лишь члены августейшей фамилии и наиболее важные сановники. Прочая толпа терпеливо ждет снаружи. Если же приходят в Георгиевский зал, он же Большой Тронный, то там порядок другой. Все участники колонны представляются государю, быстро проходя перед ним, а тот благосклонно безразлично кивает. Пройдя парадом, вереница людей разворачивается и следует обратно. Места в этой живой гусенице тоже строго регламентированы. Гофмаршалы наблюдают, чтобы никто не влез без очереди. Открывают шествие придворные чины и кавалеры. Они самые многочисленные. Люди идут попарно, выстроившись по старшинству рангов с учетом старшинства орденов. Тут от гофмаршалов требуется особое искусство, чтобы не нарушить ранжир. Случаются и скандалы. Сразу после кавалеров, чуть отступив, следует императорская чета. Справа и на шаг сзади министр двора и уделов. Далее почетное дежурство генерал-адъютант, генерал-майор Свиты и флигер-адъютант. Только после них встают члены императорской фамилии. Эти выстроены согласно порядку престола наследия. За великими князьями следуют члены госсовета, министры, Сенаторы и свита Замыкают шествие придворные дамы Зрелище выходит яркое Усыпанные орденами военные придворные мундиры Голые плечи и яркие платья дам Всюду бриллианты и золотое шитьё В залах на пути следования толпятся те Кому допуска за кавалергардов не полагается В Николаевском зале стоят генералы и офицеры гвардии В Петровском – послы и посланники. В Гербовом – городские дамы и гражданские чины первых пяти классов. Иногда зовут городскую голову и именитое купечество. Этим отведен фельдмаршалский зал. Все зрители с завистью смотрят на счастливчиков, а те упиваются своей избранностью. Это культивируемое чувство превосходства, потому лишь что на тебе мундир с голунами – покоробило Алексея. Когда он явился на свой первый выход, то сначала не мог понять его сути. Сотни взрослых, занятых людей проводят несколько часов, занимаясь явной бессмыслицей. Сыщик оценил первую приманку, когда вышел с колонной из концертного зала. По ходу шествия стояли большие тузы и словно простолюдины провожали обладателей голунов недобрыми взглядами. Второй смысл открылся Алексею чуть позже. В большом тронном зале, когда толпа дефилировала перед государем, он не всегда был безразличным. Кому-то Александр Александрович коротко кивал, кому-то улыбался, а иным даже говорил несколько слов. Два-три счастливчика удостоились целого разговора, и колонна послушно ждала. Отойдя от государя, такой баловень принимал поздравления. Перед ним заискивали, переспрашивали каждый оборот речи, а Лыкову его величество так и не кивнул. Оказалось, что толпа царедворцев, доселе единое, после большого тронного зала распадалась на две неравные части. Тех, кто удостоился знака внимания, пусть даже самого ничтожного, было меньшинство. Прочих — подавляющее большинство. Они старались бодриться, но некоторые из обиженных выглядели положительно несчастными. Седовласые дядьки чуть не плакали и норовили показаться самодержцу еще раз, но их не подпускали. И они вытягивали старческие шеи, пытаясь издали, поверх голов, поймать равнодушный взгляд. Вдруг кивнет. Это нелепое попрошайничество поразило Алексея более всего. Сам он и не рассчитывал, что будет узнан государем. У того миллионы подданных, есть ли силы помнить коллежских асессоров. И не сразу дошла до начинающего камер Юнкера главная придворная идея. Идея эта оказалась очень проста. Надо стоять возле государя, как можно ближе, ведь он главный источник земных благ. занять краешек его внимания, мизерный уголок в его памяти. Чин, орден, аренда, звание все исходит из рук самодержца. Да, большую роль играет окружение, но без августейшего росчерка никакой самый всесильный министр ничего сделать не может. Жизнь там, где двор, а двор там, где государь. Центр мира. Средоточие власти и богатства. Вот и вся философия. Прочие места огромной империи для царедворца словно и не существует. В Нижнем Новгороде, Сибири, на Мурмане служат сотни тысяч людей. Честно тянут лямку за скромное жалования, и черт с ними. Интересы обладателя галунного мундира не выходят за рамки деятельности главного дворцового управления. Соединение тщеславия и искательства благ формирует тот тип придворного, который Лыков сильно недолюбливал. Ну, алчность, жажду царской милости он еще мог понять. Но высокомерное ощущение своей избренности с какого хрена? Конечно, при все такие, но именно оголтелые задают общий стиль поведения. Если жизнь лишь там, где государь, то и настоящие люди тоже все там, а прочее быдло. И чтобы попасть в этот архаичный мир, где думающему человеку скучно и смешно, оголтелые готовы на все. У них нет другой цели в жизни, кроме как, например, сделаться церемонимейстером, и все средства для этого хороши. Вот такого оголтелого Алексей собирался искать. Из самого сыщика придворный не получился. Ему было все равно, кивнет его величество или не заметит. В своей жизни он дважды общался с государем. Первая беседа случилась в Нижнем Новгороде. Она длилась 30 секунд. Только что взошедший на престол самодержец сказал Алексею одну фразу и пошел дальше вдоль шеренги представляющихся. Вторая встреча была... После возвращения Лыкова из Дагестана военный министр ходатайствовал о награждении его, гражданского чиновника, орденом с мечами. Это не полагалось, и государь противился. Тогда Ванновский рассказал о подробностях экспедиции к заснеженной вершине горы Адала-Шугельмээр. Там скрывалась шайка Абреков, руководимая резидентом турецкой разведки. Половина нашего отряда погибла на ледниках и перевалах, а Лыкова и Таубе Абреки захватили в плен и хотели жестоко казнить. Их спасли случайность и удивительное везение. Услышав такие детали, государь захотел поговорить с храбрецом. Лыков удостоился получасовой беседы, по итогам которой получил из августейших рук Анну второй степени с мечами. Он был польщен. но на глаза его величеству больше не лез. Знал свое место. А дежурство? Камер-юнкеры изредка тоже приглашаются к высочайшему дежурству, но только возле императрицы. Когда Лыкову выпала очередь, он пошел во дворец с опаской. Барон Таубе заранее подготовил приятеля, рассказав ему о Марии Фёдоровне нелицеприятные вещи. Женщина, недалекая и склонная к глупым интригам, она развлекалась сплетнями, а еще любила ни с того ни с сего выказать вдруг холодность жене какого-нибудь министра и смотреть, как та переживает и теряется в догадках, чем не угодила. Датчанка, она проела всю плешь мужу по поводу гадких немцев, и в нынешних дурных отношениях между Россией и Германией велика и ее заслуга. Так все и оказалось. Алексей дежурил сутки, изнемогая от безделья и глупых церемоний. Государыня была вежлива, но раздражительна. С самого начала она пробовала уесть молодого камер-юнкера, а когда поняла, что ему это безразлично, рассердилась и велела больше этого не невежу к дежурству не призывать. Сыщик был очень доволен. Когда он женился, пришло другое испытание – балы. Варенька по знатности и богатству входила в высший свет обеих столиц. В Москве родни было больше, но и в Петербурге ее хватало. Изящная наружность быстро вывела ее в ряды первых красавиц. При этом Арвара Санна еще и любила танцевать. Лыков, совсем не светский, в танцоры не годился и пустых развлечений не терпел. и всегда забывал подать даме руку в пятой фигуре кадриле. Он послушно сопровождал жену на балы, наблюдал со стороны ее успехи, а сам маялся. В карты сыщик тоже не играл, и так ему скучно было в зимнем дворце. Покуда был жив Павел Афанасьевич, он терся возле него и слушал умных людей. Те буквально роились вокруг вице-директора, несмотря на его скромный статус. В этом кругу случались интересные беседы. Туда входили неординарные личности. Утонченный граф Ламсдорф, талантливый Витте, желчный Победоносцев, мудрый Плеве, саркастичный Куламзин — все слушали благово с вниманием. Когда он умер, эти господа больше не подходили к Лыкову. Его мнение никого не интересовало. Скука сделалась невыносимой. К счастью, родилась принцесса Шурочка, и Варенька перестала выезжать. При дворе давали три вида балов. Большой устраивался в Николаевском зале, средний, трехклассный, в концертном, и малый, в Эрмитаже. Последний был самым элитарным по составу приглашенных, и попасть туда считалось особой честью. Несколько раз за зиму давались балы и в Ваничковом дворце, но лишь для близких друзей императорской четы. И Лыковых туда, разумеется, не звали. Особенно много танцевали в январе и феврале, когда проходили знаменитые, так называемые, бешеные котельоны. Алексей с Варенькой попадали в зимний с Дворцовой площади через подъезд Ее Величества. Алексей имел на это право как придворный кавалер. Отсюда же заходили приглашенные дамы и кавалергарды. Все прочие проникали внутрь со стороны Невы, через Иорданский подъезд. Там всегда было людно и вечно случались при разъездах путаница с верхним платьем. Лыковы поднимались на второй этаж, минуя караул из великанов-измайловцев. В полукруглом угловом зале зачем-то была поставлена пушка. Через большую галерею гости дворца проходили в танцевальный зал и выстраивали су стену. Здесь тоже правили церемонимейстеры. Своими жезлами они регулировали толпу, раздвигая ее по углам. Открывались танцы полонезам императрицы со старшим из посланников. Государь играл в карты и издали поглядывал на супругу. Не зарывается ли, Мария Федоровна? После первой половины все ужинали. Лыковы садились за стол на 20 персон в комнате перед фонариком. Алексей отбирал у жены корне-де-баль и ревниво изучал ее. Примечание, корне-де-баль, бальная книжечка, в нее вписывали тех, кому обещан тот или иной танец. Конец примечания. Варенька оглядывалась по сторонам и показывала мужу светских знаменитостей. Сыщик видел известную Сашу из Тамбова, жену обер-камергера Нарышкина, урожденную Чичерину, Она славилась дикими выходками. Например, отказалась приглашать на свои балы брата государя великого князя Владимира Александровича. А если кого и приглашала, то или мужа без жены, или жену без мужа. И шли. Обижались, но шли, поскольку танцы у Нарышкиной получались веселые и скандальные. азина графиня Богорне, удивительная женщина. Родная сестра генерала Скобелева, супруга герцога Лейхтенбергского и любовница великого князя Алексея Александровича всегда делала, что хотела. Ее красиво бесстыдное лицо сразу бросалось в глаза. От этой дамы исходил необыкновенный магнетизм. Когда Алексей увидел ее вблизи, ему тут же захотелось обнять графиню. «Ужин всегда был плох». Но гости старательно распихивали по карманам и ридикюлям конфекты, приготовленные на царской кухне. Таких не было в свободной продаже, и их очень любили дети. Принести домой так называемый царский гостиниц считали своим долгом даже самые богатые люди империи. Лыковская малышня тоже ждала редкие сласти, пытаясь не заснуть до прихода папы с мамой. После ужина танцы возобновлялись и становились совсем невозможными. Молодежь плясала самозабвенно до да Одури, и государыня тоже. Оркестр играл оглушительно, так что звенело в ушах. Говорили это от того, что заведующий придворными оркестрами барон Штаккальберг почти глух. Наконец император, отчаявшись делать жене предостерегающие знаки, удалялся к себе. По его команде из оркестра по одному расходились музыканты. И в конце концов на хорах оставался один трубач. Только после этого Мария Федоровна, вся красная, тоже покидала бал. Лишь один раз Алексею понравилась общая картина праздника – Это было 26 января 1889 года. Только что покончил с собой австрийский эрцгерцог Рудольф, а в концертном зале Зимнего дворца уже объявили очередной бал. Приличие требовали отменить пляски из-за траура, но свет и двор настроились на веселье. И тогда было решено провести бал, в траурных одеждах. Зрелище получилось удивительное. Дамы явились в легантных черных платьях. На их фоне многочисленные бриллианты смотрелись особенно эффектно. А траур, как известно, красит всякую женщину. Варенька была в замечательном туалете от Бульбенковой. Платье этой портнихи носила императрица. Сама же она была... дочерью нижегородского священника и выбилась в лучшие модельеры столицы благодаря труду и таланту. Узнав, что Алексей нижегородец, Ольга Николаевна стала выполнять заказы его жены вне очереди. Знаменитый так называемый Черный бал вспоминали потом много лет как самый удачный и неординарный. Лыков тоже помнил его. Последний раз они были там вместе с Павлом Афанасьевичем.